Глава 13. «На нас все смотрят», — сообщила Оля, шедшая слева от меня. «И да, на нас вообще все пялятся. Кто-то откровенно, кто-то поглядывает искоса. А народу здесь было тьма тьмущая. Кажется, здесь собралось все великое княжество, точнее, все патриархи родов со свитой». «И не говори». «Эти женщины прямо пожирают меня взглядом!» — хохотнул я, за что получил тонким пальцем Не серьезно коротышка в голубом платье строго посмотрела на меня. «Ну, так ты самая желанная невеста великого княжества!» — ответила мать, которая шла справа от меня. Прям самая-самая!» — улыбнулась Оля, поглядывая на мать. «Сами не бывает!» — хихикнула женщина в белом платье. «Тогда ладно!» Оля, конечно, шутила. Ее все жутко бесило, но пока еще держалась. Как я понял, от этого приема нельзя было отказаться. Его запланировали давно, и война не повод отменять. Да и активных боевых действий пока не началось. Однако, по словам Ангелины, большая часть патриархов уже находится на фронте. А здесь находятся в основном представители рода, наследники и жены патриархов. Так что неудивительно, что две трети присутствующих — это женщины. «Какой у нас план?» — спросил я у Ангелины, которая смиренно следовала за мной. «Пережить все это без репутационных потерь», — с улыбкой на лице ответила красивая женщина с выразительным взглядом. «Вы просите невозможного. Думаю, тут немало человек будет унижена или обижена», — я кивнул на людей. Особенно молодняк с горящими взглядами и излишней самоуверенностью. «Хм...» — она приложила пальчик к своим малым губкам. «Тогда ограничусь репутацией рода Белкиных. Нужно, чтобы она не пострадала». «Это уже можно», — закивал я с широкой улыбкой на лице. «Вот только...» — теперь уже она заулыбалась. «Мне нужно обойти кучу людей и со всеми поздороваться. Так что оставлю вас». «Тогда смею возразить. Пусть сами подходят. Не отпускать такую красавицу без защиты». — покачала я головой, а та захихикала. «Напомню, что моя мама замужем за папой». Меня вновь начали тыкать пальцем под ребра, да и с обиженным выражением на лице. «Ох, доча, доча», — Ангелина покачала головой. «От невинного флирта еще никто не умирал. Хотя...» Она прищурилась и уставилась на дочь. «Ты хоть раз флиртовала? Пф, буду еще подобным заниматься». «Ох, доча, доча». «Нельзя же быть такой пассивной. Обижаешься, что тебя считают красивой куколкой, а при этом просишь слуг одевать себя, расчесывать и даже кормить». Женщина вдруг стала строгой, а в глазах Оли появилась обида. «Возражу. Оля уже начала сама расчесываться и как-то раз пыталась готовить». «Ого! Ты такая умница!» Глаза Ангелина засияли от удивления, а Оля, кажется, еще сильнее обиделась. Развернувшись, злая полторашка пошагала от нас прочь. «Все такая же ранимая», — вздохнула Ангелина и подтолкнула меня. Миди, а я не пропаду», — кивнув, поспешил за обиженной полторашкой. А то уже перехватил какой-то парень. «Ольга Викторовна, вы, как обычно, прелестны. Позвольте пригласить вас на танец или просто провести время в вашей компании». — заявил улыбающийся шатен среднего роста, не отличающийся крепким телом. «Нет. Ну зачем же так резко? Я...» «Головка от буя, подошел я, возвышаясь над парнем, как гора над одиноким деревом. «Девушка сказала нет». «Прошу не вмешиваться в наш разговор!» — напыжился тот, стараясь выглядеть более грозно. «Нагнись!» — приказала Оля мне. И я нагнулся, а та обхватила мои щеки ладошками и поцеловала в губы с языком. «Это мой парень, поэтому не мешайте нам!» — рыкнула Оля на аристократа, и тот, опешив, шагнул назад. «Как вульгарно!» — фыркнул он и ушел, а мы с Олей проводили его взглядом. А меня вновь ткнули между ребер. «Ты не представляешь, как мне обидно!» — девушка строго посмотрела на меня. «Меня всегда сравнивали с мамой с ранних лет. А еще это твоя мать в твои годы уже ходить могла!» впрочем, можно вместо этого подставить что угодно. А потом, когда я подросла, люди начали тыкать на все остальное. Она красивее тебя, умнее, талантливее. Да, я осознаю, что мама не виновата во всем этом, но капец как обидно». Она топнула ножкой, отчего едва не сломала каблук своих туфель. «Осознаешь, но при этом не хочешь ничего делать, потому что Барамир сделал бы лучше», — вздохнул я, вспоминая один старый фильм. «Да, потому что я слабая. Да даже здесь...» Она провела рукой по воздуху, демонстрируя огромный банкетный зал. «Без тебя меня сожрут. Так, ты чего улыбаешься? Не нравится мне твоя улыбка». «Говоришь, слабая?» — продолжил я улыбаться, а глаза блестеть. «Это мы исправим. Подкачаемся где надо. Устроим тренировочный марафон». «Двенадцать часов в день — это тренажеры и бег, потом правильное питание, магическая банька и десятичасовой сон». «Да не в этом смысле слабая», — топнула она и попятилась назад. «Не нужно мне быть твоей женской копией». «В здоровом теле — здоровый дух», — возразил я. «Да и согласись, когда одним лещом можно снести голову с плеч, ты будешь чувствовать себя куда более уверенной». «Что-то я, представив это, даже забыла, что обиделась. Вдруг заулыбалась она. «Но все это нереально. Ты не сможешь мотивировать меня достаточно сильно. Так, пожалуйста, не улыбайся так. Мне становится страшно, и хочется в ужасе убежать». «Хорошо, оставим этот разговор на потом». Но «Лучше забудь про это». Я лишь мило улыбнулся в ответ. «Есть у Зябликовых одна тренировочная методика. Весьма простенькая закалка тела. Делает человека сильнее, крепче и выносливее. Даже Машка легко осилила бы эту методику. Но обычный человек, скорее всего, умрет. И весьма болезненно. К счастью, девчата уже необычные люди. Справятся. Наверное. «Я попала, да?» Она обреченно вздохнула, а я закивал. «Ладно. Просто доверюсь тебе, как обычно. А теперь пошли, поедим. Что-то из-за стрессов я проголодалась». Она взяла меня за руку, И мы, выбрав стол, где еда повкуснее на вид, направились к нему. И тут вы только посмотрите на них, словно отец и дочь. Пока мы шли, я услышал женские голоса. Кинул взгляд на говорящих, а там три дамочки лет тридцати, красавицами их не назвать. Они еще и целовались. Фу! Добавила женщина с круглыми щеками. Казалось, она хомяк и засунула в щеки ее яблоки. Да, да. «Сразу ассоциации с инцестом. На его фоне она кажется маленькой девочкой. Может, он педофил?» «А это уже похоже на змею. Высокая и тощая, как змея». «Они и шаки наших врагов», — пояснила Оля, даже не оборачиваясь на них. «Постоянно пытаются унизить нас. И меня, в частности». «Графини?» «Да». «Понятно. Простые шафки, лающие по команде. А кто их главный?» Я окинул взглядом в все это змеиное сборище. «Герцогиня Кабанова». Оля кивнула в сторону худенькой и грациозной женщины в красном платье со жгучими черными волосами и черными перчатками. «Совсем не соответствует фамилии», — подметил я. «Уж кто бы говорил». Мы посмеялись и пошли дальше. Реагировать на эти выпады нельзя. Сейчас на кону репутация Белкиных. Да и это прием у великого князя. Правителя всего Урала. Поэтому подойти и ответить обидчику не выйдет, подставлю Олю. А вот если они сами полезут, то тут другое дело. Ну или спровоцировать их. Смотрите, смотрите, княжна в роли любовницы, которую поматросят и бросят, оставив опороченной. А она только рада, поддела еще одна девушка. Ей была рыжеволосая девушка с пышным бюстом, и, собственно, все. Больше ничего интересного не было. Волосы под мальчика, ногти короткие, задница плоская. Рядом с ней была пятерка таких же змеюк. Все злорадно посматривали на нас и пускали яд. «Вот она глупая!» — покачал я головой и кинул взгляд на Олю. «Это у тебя целый зябликов в любовниках!» «Ми не говори, такого мужчину-красавца урвала!» — заулыбалась та. «И подарки дарит, и сильнее делает, и даже помог лучшую приручить а у нее жених сам даже жопу подтереть не может. Развлекается тем, что простолюдинок склоняет к интиму. Так-то его ни в одну академию не взяли. Ни в магии, ни в воинском искусстве. Да даже приручителей он не смог. — Да ну! Настолько позорное тело! — спросил я весьма громко, да и говорили мы достаточно громко. — Там избалованный сынок. Ешь, что попало, ни в чем себе не отказывает. Думаю, к их свадьбе... — она кивнула на рыжую, которая уже зубами скрипела. Он даже своего писюна не сможет увидеть из-за брюха. Моя потомство, боюсь, там все будет печально. Потому что это...» — вновь она кивнула на рыжую. «Полный ноль. Собственно, поэтому их и свели. Ноль к нулю». «Умно, чтобы не портить нормальные гены этими нолями. Все же умножь, любое число на ноль будет ноль», — закивал я. «Да как вы смеете!» — прокричала рыжая и убежала со слезами на глазах. А змеи, которые были в ее компании, заплевались ядом, переключившись на нее и ее жениха. Да уж. А потом меня спрашивают, почему я не люблю аристократов. Тут все друг другу враги. Ведь поверженного и бегущего врага греет мое мерзкое черное сердечко, заулыбалась Оля. Тогда пошли танцевать. Выбесим вообще всех. Я сломаю ноги, простонала та, но согласилась. Однако сперва подготовка. Достав телефон и заняв уединенное место, мы посмотрели один танец, обсудили его, после чего Оля попробовала подергаться на месте и покрутиться. Кивнув, повел на танцпол, где почти никого не было. Поэтому по моему заказу заиграла бодрая музыка, где я закрутил и завертел Олю, почти как Юлу. Она девушка гибкая, проверена в постели, а на жабьих играх была тем еще неуклюжим баклажаном, Танец был родом из Испании или откуда-то оттуда. Я Олю едва ли не перекидывал через себя. А когда музыка закончилась, усадил слегка взмокшую девушку себе на руку и, подняв как попугая, позволил ей себя поцеловать. И сколько взглядов было на нас направлено. И только мы покинули танцпол, как нам попытались утереть нос. Кто поумнее остался в стороне, а они очень умные решили покорить танцпол. Ну а мы, разместившись недалеко, взяли бокалы с шампанским и откровенно смеялись над людьми, громко и заливисто. Один так сильно отвлекся на нас, что получил лбом своей партнерши по лицу, в итоге разбитый нос и кровища. Но мы пили легкое шампанское, которое нас не опьянит, даже если выпьем бочку, и хохотали над аристократами. «Лучшая защита — это нападение», — приобнимал я Олю, которая пребывала в отличном настроении. «Игнор тоже неплохо, но и игнорировать нужно уметь. У тебя пока еще не выработан взгляд человека, смотрящего на людей как на говно». «Когда смотришь снизу вверх, тяжело такой взгляд выработать». «Тут ты не права. Посмотри на кошачьих. Они на всех смотрят как на говно, хотя сами мелкие». «Пожалуй, ты прав», — все же согласилась девушка, после чего потыкала в меня пальцем и взглядом указала в сторону. А там ее мать, и выглядела она рассерженной. Кивнув, повел Олю к месту событий. За ней же внимательно следило человек пятьдесят. «Оль, а кто этот мужчина, похожий на жабу?» Я даже указал пальцем на мужчину, который спорил с Ангелиной. А те аж вздрогнули. «Это князь Мартов. Мне неприлично людей называть жабами», — поправила меня Оля. Но ротик ладошки все же прикрыла, чтобы не спалиться от тем, что улыбается. Князь, и такой запущенный. Он же представляет у ему людей и при этом выглядит как жаба. Ему не стыдно? Или может он болеет чем-нибудь? Я обратился к Оле, а та застыла. Это чем нужно так болеть, чтобы стать похожим на жабу? Спросила та. Ну, не знаю. Есть же мутанты там всякие, или полумонстры. Я вот знаю одного торгаша жабу. Но там натуральная жаба, а тут...» Я кинул взгляд на князя. Тот аж кипел. Ангелина аж рот приоткрыла. «Не думаю, что тут что-то такое. Да и неприлично оценивать человека по внешности», возразила Оля, играя на публику. «Разве? Пока мы тут ходили, почти каждый считал своим долгом ткнуть у нас пальцем и посмеяться над нами. Поэтому мне и показалось, что для этого общества это нормально. Или просто все они невоспитанные чушки. Оля едва успела закрыть рот руками, потому что ее прорвало от смеха. «Ангелина Семеновна, любовник вашей дочери, крайне невоспитанный молодой человек!» — заквакал толстяк. Но он и правда был толстый. Три подбородка, жопа, которая не влезет ни в одно кресло, а на диване займет два места. Редкие волосы на голове, большой кривой нос и здоровенная родинка на левой щеке. А еще я не упомянул про сальные пальцы и крохотные глазки. Да и широкий рот с толстющими губами выглядит жуть, как неприятно. «Давид Гордеевич, любовник моей дочери, не аристократ и не привык лицемерить, так что прошу простить его. Да и он же убийца чудовищ. Они люди простые, редко врут и говорят все в лицо», — заулыбалась та. А у Мартова задергался глаз. «Коля, что я не так сказал?» — обратился я к своей полторашке. Она уже успокоилась и старалась выглядеть серьезной. Получалось, кстати, плохо. Как и сказала твоя мать, я человек простой, поэтому не особо понимаю, почему одним можно говорить, что они думают, а другим нет. Вот недавно одна девушка назвала меня педофилом, потому что на моем фоне ты кажешься слишком маленькой. Какое интересное замечание вам сделали, вмешалась Ангелина. Я ведь на фоне своего мужа совсем кроха, и даже не жив дочери. Получается, и князя Белкина оскорбили. Получается так. «И позвольте мне защитить вашу честь. Как парень вашей дочери, я не позволю, чтобы кто-то оскорблял вас и мою Олю. Поэтому я, Зябликов Сергей Владимирович, вызываю на дуэль всех, кто за этот вечер успел оскорбить этих двух прелестных дам», громко заявил я и кинул взгляд на Жаму. «А вы, князь Маратов, ведь не оскорбляли уважаемую Ангелину Семеновну?» «Он назвал меня дурой», — сдала его Ангелина. «Ох», — покачал я головой и, подняв руку, сжал свой кулак. «Что скажете в свое оправдание? Пока князь защищает родину, на его жену и дочь совершают нападки. А уж не предатели ли вы? Мне кажется, что все это происходит именно из-за того, что князь защищает родину, и некоторым здесь присутствующим это не нравится. Возможно, они даже желают нашей империи поражения в войне». Повисла тишина. Даже Оля открыла рот, офигевая от того, как я все завернул. Не, ну правда, почему они все не на фронте? Это святая обязанность аристократов защищать родину, а тут вон аж целый князь. Кхм. Сергей, вы покорячились, здесь нет предателей. Каждый род вносит свой вклад, вмешался высокий парень лет так 25, может меньше. Весьма спортивный, имеет весьма рельефное тело, но шириной плеч не отличался. Да его тяжело назвать крепышом. Скорее спортивный красавчик, пепельный блондин. Вижу женские взгляды, направленные на него. Меня не жаждут заполучить этого парня любой ценой. Похоже, кто-то знатный». «Великий княжич Илья Георгиевич», — улыбнулась Ангелина, сияя словно солнышко. «Мы вас ожидали немного позднее». «К счастью, я успел вернуться с фронта», — улыбнулся тот в ответ. Мой отец с вашим мужем успешно держит западную границу и регулярно громят польские отряды. Кто-то на войне, а кто-то бока отъедает. Кинув взгляд на жабу, я громко хмыкнул. А вы это сами? Почему не на войне? Получил ответку от Маратова. Я студент, однако уже успел побывать на войне. И не только я. Со мной была Оля. Приобнял я девушку рядом с собой. Она помогала мне с маскировкой и поддержкой. А я совершил диверсию, уничтожив десяток батареи Страж Неба. Перебил кучу солдат до да техники, уничтожил десяток боевых вертолетов и самого Османского пашу. Народ загалдел. Кто-то не веря, а кто-то зная об этом и активно делясь информацией. Мой питомец выше обладает восхитительными маскирующими навыками, вмешалась Оля. Но Сережа огромной боевой мощью. Наша совместная операция лишила противника грозного оружия которое могло бы охватить все воздушное пространство вплоть до Крыма. А чем вы, уважаемый князь, можете похвастаться?» Оля посмотрела на жабу, этот змок, находясь под множеством взглядов. Люди откровенно насмехались над ним и злорадствовали, что под удар попал он, а не они. «Мой род осуществляет финансовую поддержку войны. Мы не войны, мы финансисты и банкиры, поэтому...» «Помогаем тем, что умеем делать лучше всего!» — выкрутился тот. «Ну да, я тоже осуществляю финансовую поддержку войны», — Захихикала Ангелина. «Сто тысяч рублей недавно отправила». Кто-то громко хохотнул, поняв, о чем эта хитрая полторашка. Ангелина намекнула на то, что эта финансовая поддержка без конкретных цифр — лишь бахвальство. Это как приехать на границу, пострелять из автомата в сторону противника, которого даже не видно, и уехать. Ну а потом всем рассказывать, как порох нюхал, а рядом пули свистели. Ну и что он внес свой весомый вклад в победу над врагом. «Давайте не будем мериться достижениями. Уверен, всем есть чем похвастаться», — вмешался княжич. «Ну, не знаю», — покачал я головой. А мне, лучше хвастаться достижениями и слушать о том, как наши гнобят противника, нежели выслушивать змеиное шипение за своей спиной. Хотя у аристократов могут быть свои предпочтения. Я же человек простой и не понимаю, к примеру... «К примеру?» — переспросил княжич после того, как я замолчал и посмотрел на жабу. «К примеру, как можно прилюдно назвать дурой жену-храбреца, который защищает родину и рискует жизнью?» Давид Гордевич, — нахмурился княжич. — Прошу прощения за свою несдержанность. Мартов тут же слегка поклонился Ангелине. — Я искренне переживаю за исход войны, поэтому немного на взводе. Да и сами понимаете, из-за войны оборвались многие цепочки поставок, поставившие мой род в незавидное положение. Приходится нервничать и решать множество проблем. — Конечно, понимаю, поэтому прощаю. Однако надеюсь... Этого не повторится, — заулыбалась Ангелина, а я ухмылялся. Помню, года два назад по новостям видел призыв императора к импортозамещению. Мол, «Производите здесь, в нашей стране. Это же выгодно. Нужно лишь немного вложиться в это дело и подождать». Но нет. И теперь из-за войны сотни или даже тысячи родов оказались в положении Мартовых. «Не повторится. Благодарю». Мартов выпрямился, и пусть смог отвертеться, но над ним уже посмеивались. Урон репутации он все же получил. «Раз все благополучно разрешилось», — вновь вмешался княжич. «предлагаю пройти в театральный зал. Уверен, нанятые мной актеры смогут вас развлечь. А после я порадую вас интересным ужином, и можно будет заняться тем, ради чего все мы здесь сегодня собрались». И все мы пошли в другое помещение которая оказалась театром. Посмотрели выступление, на котором Оля благополучно уснула, а следом нас ждал и правда интересный ужин с обилием редких ингредиентов. Очень вкусно. Давно так вкусно не ел. Вот только после еды все взрослые ушли. «Будут обсуждать дела Великого княжества, план развития на год, а также, вероятно, и военные дела», объяснила Оля, сидящая со мной за столом. «А здесь, значит, остался лишь молодняк». Сейчас на нас смотрело немало парней. Они словно гены ждали, когда можно напасть. «Сергей Владимирович», — услышав приятный женский голос, я обернулся и увидел красивую темноволосую девушку. Фигурка такая, что грех не засмотреться. Лицо нежное и приятное, щеки красные, глазки смущенные. «Я восхищаюсь вами». «Можем ли мы поговорить наедине?» Оля посмотрела на нее, посмотрела на меня и, кажется, начала обижаться. Или нет? Кто знает, что в голове у этой блондинки? «Пожалуй, нет». «Прошу, пожалуйста». Она жалостливо посмотрела на меня и сложила руки на груди. «Здесь моя девушка. Вы можете говорить при ней». «Она помешает». «Не представляю, чему она может помешать» поэтому мой ответ — нет. «Я влюбилась в вас и хочу отдаться вам», — топнула та -то ногой. «Заберите, пожалуйста, мой первый раз. Вдруг вы погибнете на войне, я не переживу этого». От такого заявления даже Оля обалдела. «Пожалуй, нет. Я не животное, чтобы бросаться на первую встречную, предлагающую секс. Да и у меня уже есть девушка. Другой мне не нужно. Выходите», — помахал я рукой. «Вы жестоки» заплакала она. «Я буду ждать в седьмой комнате отдыха», кинула она на прощание и, развернувшись, поспешила удалиться. А я перевел взгляд на Олю. «Похоже, тебя всеми силами хотят отделить от меня», заявила блондинка. И она оказалась права, потому что далее начался цирк. Драки, дуэли, словесные перепалки и мы в роли зрителей. Даже вина попросили у официантов и ставки делали. Схема такая. Есть человек, который на глазах Оли показывает, какой он мужественный, красивый и умный. А есть те, кто, наоборот, желает оскорбить, навредить и прочее в отношении Оли. И эти люди устраивают цирк. Поэтому здесь были драки, словесные баталии, и даже пару раз один красавец отказывал красавицам, потому что искренне влюблен в мою полторашку. Выглядело это все забавно, но цель очевидна. Коли подбивают клинья. «Выманить же меня никому не удалось. Даже приглашали поговорить по-мужски. Клоуны, блин!» А потом явился главный клоун. Им оказался сам Великий Княжич. «Это просто традиционный танец», — улыбался тот, приглашая Олю на танец. «Прошу прощения, Мелья Георгиевич, но я устала, наелась, и мне будет плохо, если я попробую потанцевать», — отшила его Оля. «Ну так можно что-нибудь медленное?» Мне бы предпочла горизонтальное положение. И мне не хочется вставать, ножки болят. Поэтому прошу прощения. Мы с моей Олей вдоволь танцевались, А у вас вон там целая армия поклонниц. Кивнул я в сторону, а сам обратился к Оле. Если ты устала, можем поехать домой. Где и принять горизонтальное положение? С удовольствием. <кхм> — Ольга Ольга Викторовна, неприлично о таком говорить при постороннем, — кашлянул княжич. Вы о чем?» — с недоумением она уставилась на парня. «Похоже, княжич малость разворотил и опошлил мое предложение рухнуть на диван и расслабиться», — хохотнул я, засмущав великого княжича. «Прошу прощения». Вскоре он оставил нас в покое, но провокации не закончились. Меня даже парочка взрослых пыталась утащить на разговор в сторонке, мол, деловые предложения и всякое такое. И строго наедине, да в комнате для переговоров то все были вежливо посланы, но мы уже могли уехать. Хотя княжич и пытался нас всячески остановить. Даже Ангелину то и дело забрасывала различными выгодными предложениями. Но все это лишь слова, а не договоренности. Поэтому женщина все же решила, что уже все, пора уезжать. Приехали-то мы в основном из-за собрания по поводу дел великого княжества. Так что вскоре мы уселись в машину, в которая оказался здоровенный лимузин внедорожник, бронированный, конечно же, и поехали в особняк Белкиных. Это было тяжело, простонала Оля и размякла, став подобной желе. А сидели мы на заднем сидении. Слева от меня Оля, а справа Ангелина. Ты молодец, мы оба хорошо сработали. Спасибо, Сереж, твоя помощь пришлась очень кстати. Обычно Оля удавалось вывести, и даже до слез доводили. Ангелина вздохнула, вспоминая об этом. Оля промолчала. «А этот Мартов?» — спросил я. «Мудак он и раскольник. Хочет, чтобы я отдала Олю за брата императора». «Того, который желает занять трон?» — нахмурился я. «Да». «Хм», — призадумался я. «А из какого города этот Мартов?» «Он правит Челябинским княжеством». И тут у меня щелкнуло в голове. Именно из этого города пропала военная техника. «Сереж!» — Оля посмотрела на меня со встревоженным лицом. «Артефакт активируй!» — выкрикнул я, так как интуиция просто вопить начала, и, схватив женщин, прижал их к себе. А миг спустя мы отправились в небеса.